Сейчас писать и читать о Древнем Египте модно. Вечная цивилизация. Из нее, как из плодородной почвы, выросли многие искусства и науки. Бог египтян Осирис научил людей почти всему, что они умеют. Ничего удивительного. Ева остановил ее Смирнов. Речь идет об убийстве, а не о богах Египта, хотя...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 была такая папирусная лодка на которой турхей ирдал со своим экипажем пытался доплыть куда не помнишь кажется из африки в америку повеселел смирнов точно ра но какое отношение имеет парусная лодка к убийству хромовой наверняка никакого пробормотала ева погружаясь в раздумье погоди что то крутится в уме — Ра! Ра! Ладно, не будем спешить. Потом нужная мысль сама придет. продолжая про Хромова. Зачем он дал тебе старые вышивки? — Я сам попросил. — Видишь ли, Яна познакомилась с будущим мужем в Старице, на свадьбе дальней родственницы, и с тех пор больше там не появлялась. По крайней мере, так думал Валерий. Супруги Хромовой жили в Москве, в Кунцеве.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 когда поймаем малую маску. «А за посетителями слежку установили?» Майор поднял на все слава красные от недосыпания глаза. «Ты думаешь, у меня целая армии опытных оперативников? Толковых ребят раз-два и обчелся. Кроме того, у нас несколько основных вариантов отрабатывается. А твой, Молох, так, для очистки совести проверяем?» «Я советую все же обратить внимание»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 Мертв, — громко сказал Смирнов, — вызовите скорую и милицию. К платформе подошел поезд, двери вагонов раскрылись.